Вижу, вижу себя! пропел он. Через шесть лет, красавцы мужчину, мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают обессиленной к моим ногам, пачками, только успеваю подбирать их несчастных.